Глава 12 «Ах, право, право, ну, это слабый довод. ну пускай бы вы даже звезды клятвами сдвигали, я вам сказала б, оставайтесь». «Право, вы остаетесь». Уильям Шекспир, «Зимняя сказка». Акт первый, сцена 2 Голова Фрина лежала на прекрасной обнаженной груди Ее любимого анархиста. Он разбудил ее поцелуем. «М? Ваши телохранители уже прибыли, мадам, любимая. А с ними весьма встревоженный молодой полицейский. Вы примите их прямо вот так?» Фрина потянулась, и Питер провел рукой по ее бледному телу. От плеча до икры. «Ты так красива!» Проговорил он нежно. «Может, вы?» «Откажешься от ночных приключений? Мы с твоими парнями сами все уладим. Я не переживу, если только обретя тебя, потеряю из-за дурацкой пули или ножа. С этими людьми шутки плохи». «Со мной тоже», — улыбнулась Фрина, садясь на постели и целуя его. «Лучше мне поискать одежду. Кроме того, тебе совсем не обязательно идти с нами», добавила она, найдя нижнее белье. «Но ты же не знаешь, где этот дом», — возразил Питер Смит. «Уверена, что Берт и Сесс знают». «Я мог бы попытаться уговорить их». «Ты сам-то в это веришь?» Питер опустился на перину и простонал. «Ты права. Они не станут меня слушать». «Командуйте мной, генерал», — он натянул рубашку. «Дайте мне брюки, и я буду готов исполнять приказы». «Отлично». Пора спуститься и провести осмотр войск. А который час? На твоих начало двенадцатого. Берт и Сэс пили пиво в гостиной, а констебль коллинс расхаживал от стены к стене и отказался сесть, даже когда ему предложили выпить. Мужчины подняли головы, когда Фрина спустилась вниз. На ней были черные брюки, пуловер и мягкие туфли. «Ну, рассказывайте», — потребовала она. «Сначала вы, констебль». «Мисс Фишер, поскольку это частная война, зовите меня лучше коллинс «Хорошо, господин коллинс Итак, вы посетили латвийский клуб, и что там происходило?» «Да ничего, мисс Фишер. Все было невинно и достаточно забавно». «Танцы, вкусные сосиски и черный хлеб». Не такое какой я ел прежде, но тоже вкусный. Все танцевали, и парни, и девушки в национальных костюмах. Я тоже танцевал. А в самом начале и в конце они спели «Боже, царя храни». «Ни к чему не придерешься». Мисс Уильямс там бы понравилась. А от нее нет вестей. «Нет, сядьте, господин коллинс Я не могу думать, когда вы мечетесь, как зверь в клетке. Скоро мы начнем действовать, обещаю». «Берт». Says. Два адреса, мисс, нам повезло. Встретили одного приятеля. Он знаком с парнем, который собирает тростник и питает нежные чувства к одной анархисточке. Он знает оба этих дома. Один в Коллингвуде, а другой в Сент-Килде. Буквально за углом. И еще мы кое о чем прознали. Один парень будет знакомство со всяким отрепьем. и он вспомнил, что эти анархисты покупали винтовки и патроны. «Легально?» — уточнила Фрина. Берт насмешливо ухмыльнулся. «А как вы думаете, 303 калибра и в изрядном количестве. Вы ведь понимаете, что это значит?» «Нет». «А что это значит?» «Пулемет», — объяснил Берт. «Зачем же иначе столько 303-го?» Хватит, чтобы перестрелять всех кенгуру в стране. — Ты имеешь в виду пулемет Льюиса, Берт? — Ага, похоже на то. Берт выпустил колечко дыма. Он не имел дела с пулеметом Льюиса уже лет десять и не горел желанием возобновлять знакомство. — А какова его скорострельность? — Приличная, — ответил Сесс. — До 500 выстрелов в минуту. 47 патронов в барабане и весит всего 12,5 килограммов. Прицельная дальность стрельбы почти 1800 метров. Длина 139 сантиметров. Надежный? Угу, воздушное охлаждение. Еще 10 выстрелов, и можно будет воду кипятить. Так сержант говорил о нашем Виккерсе. Воздушное охлаждение – это хорошая штука. Они очень надежные. Их сконструировали для того, чтобы срезать шеренги солдат, идущих в атаку. И они с этим здорово справлялись. Сесс на миг закрыл глаза. Да уж, полили жутко. Можете мне поверить. Похоже, мы влипли, — подытожил Берт. И влипли серьезно. Это ясно, но не станут же они стрелять из Льюиса в пригороде. Даже в Коллингвуде соседи пожаловались бы на стрельбу. Полагаю, они приготовили его для ограбления банка. Вряд ли они осмелятся воспользоваться им до того. Во всяком случае, я так не думаю. Слишком мало у них осталось времени. Но где, скажите на милость, они его раздобыли? После Великой войны много чего осталось, мисс. Льюис можно разобрать и унести в нескольких вещевых мешках. Возможно, кто-то прихватил его как сувенир. Один наш приятель приволок ежедневно. из «Дарданелл» целёгенький велосипед. Все что-нибудь тащили, а остальное сходило за запчасти для двигателя. Мы с Эсом завелись тогда револьверами. Берт покосился на Коллинза. Пусть и без формы, но даже ввязавшись в противоправную аферу, коп остаётся копом. Коллинз заткнул пальцами уши. «Так что им не составило труда раздобыть Льюис. Если его у них нет...» Зачем им тогда патроны 303-го калибра? 303-им убивают людей, а не кроликов». «Справедливо». «Хорошо. А теперь пора возволять дот». «Если вам придется для этого пристрелить парочку этих негодяев, так тому и быть. Мы вместе с господином Коллинзом поедем по адресу в Коллингвуде. Берт и СС, вы отправляйтесь в Сент-Килду». «Питер, ты оставайся здесь». Номер моего любимого полицейского Джека Робинсона рядом с телефоном. «Если мы не вернемся через два часа, звони ему». «Ты оставайся здесь. Вдруг на дом попробуют напасть», — добавила она. «Под твоей защитой две девочки и супруги Батлер. Не подведи меня». «Я не подведу, генерал», — пообещал Питер, целуя Фрине руку. «Можешь на меня положиться?» «Да, Берт», — добавил Фрина. «Если повстречаешь Нину Гардштейн, привези ее сюда». Она заметила, что Питер Смит слегка вздрогнул. «И пальцем ее не троньте. Я собираюсь с рук на руки передать девушку сборщику тростника, который везет ее отсюда. Возможно, она следующая в очереди на расправу за то, что помогла мне». Фрина не ошиблась. Питер в самом деле вздрогнул. «Кем ему приходится Нина Гардштейн?» Но эта тайна может подождать. Бертысс ушли в ночь сырую и промозглую, но не морозную. Похоже, весна подоспела вовремя, словно позаботилась, чтобы на на чужие дома не подхватили пневмонию. А как вы добрались сюда, господин Коллинс? Пешком, мисс Фишер. Тогда поедем на моем автомобиле. Я только переговорю с господином батлером, и мы отправимся в путь. Коллинз и Питер Смит остались вдвоем в зеленой комнате. Питер сел и налил себе пиво. «Она невероятно энергична, право слово», — неловко усмехнулся Коллинз. «Вы полагаете, она знает, что делает?» Питер Смит блаженно улыбнулся. «Если кому и можно доверять, так это ей. Она способна вылететь с вами в ночь, словно ведьма на помеле, и напугать вас до полусмерти». но если она что-то пообещала, обязательно исполнит. И она очень любит свою компаньонку. «Я тоже», — беспомощно признался молодой человек. «Если станет известно, что я участвую в этой затее, прощай, моя карьера, но мне все равно. Я лишь надеюсь, что мисс Уильямс и эта анархистка Нина не пострадали». «И я тоже, господин Коллинз. Если бы я верил хоть... в какого-нибудь бога, я бы молился за нее, за них. Фрина отдала распоряжение невозмутимому господину батлеру пообещав, что война скоро закончится, и после заключения мира они несколько месяцев будут жить в тишине и покое. Потом она пошла за своим напарником-налетчиком. на летчиком. «Помните, Питер, никого не впускайте, кроме нас, конечно, и не выпейте все пиво, мы вернемся». Питер Смит поцеловал Фрину с внезапной и неожиданной страстью и снова сел у огня. Никто не приходил в комнату. Дот мучили жажда, пыль, голод и отсутствие туалета. «Они нам даже ведра не оставили», — пробормотала она. «Нина, не могла бы ты позвать их? Ну, пусть принесут воды и отведут меня в женскую комнату». «Куда?» — Дот смутилась, — Она могла произнести эту фразу только по-французски. «Je veux faire pipi. Мне надо по-маленькому», — объяснила она. «А, понятно. Я попробую. Но мне так пересохло в горле, что вряд ли получится крикнуть. «Товарищи, даже в тюрьме дают хлеб и воду», — крикнула Нина, шепелявя сквозь выбитые зубы. и даже животных не заставляют справлять нужду прямо на пол. Дот покраснела. Нина прислушалась. «Кто-то идет», — сказала она, подождала, пока шаги затихли, и закричала снова. «Дайте нам хлеба и воды, товарищи, и принесите ведро, или прикажете нам рыть дыру в полу». Дверь распахнулась. Дот поспешила опять накрыться одеялом. Ее схватили и вывели из комнаты. Охранник, казалось устраивала, что у нее закрыто лицо. Видимо, он не хотел, чтобы она разглядела логово анархистов. Это было Дот на руку. Ее отвели в очень грязную уборную во дворе. Стражник не выпускал ее руку, но, скрытая под одеялом, Дот могла забыть о его присутствии и воспользоваться туалетом. Затем ее подвели к умывальнику, где она вымыла руки без мыла, и побрызгала водой на лицо. После этого ей снова скрутили руки и отвели под замок. С Ниной обошлись точно так же, однако, судя по звуку, ей залепили пощечину, когда она накинулась на охранника с ругательствами на иностранном языке. «Смелости Нине не занимать», — подумала Дот. «А вот хитрости не хватает». Нину втолкнули в камеру, а следом кто-то просунул металлический поднос с большим кувшином воды и буханкой кислого хлеба. Нина разломила ее и протянула половину дот. У хлеба был странный вкус, не похожий на вкус обычного хлеба, но дот заставила себя съесть его, запивая водой. Фрина вывела испано-сюизо на смит стрит и остановилась возле пивнушки по соседству от нужного дома. «Я оставлю автомобиль здесь», — объяснила она Коллинзу. «Дальше пойдем пешком. Это бандитское место, но не такое уж опасное. Мне случалось видеть и пострашнее». «Поднимайтесь, молодой человек, и не тушуйтесь. Если ведешь себя как жертва, то с тобой так и обращаются. Делайте вид, что вы знаете, куда направляетесь, и что вам море по колено». И никому не смотрите в глаза, — добавила она. Это привлекает ненужное внимание. Вот здесь, видите? Здесь в переулке должен быть подпольный букмекер. Вон его шестерка стоит на стрёме. Даже и бровью не повел. Идем мимо, словно мы невинные прохожие. Ну же, вот этот дом. Рабочая хибара. Окна на фасаде тщательно занавешены, а щель для писем забита. Полисадник зарос высоченными сорняками. Хотя на дверях и не было таблички «Логово большевиков», Фрина не сомневалась, что попала куда надо. На улице был припаркован черный Бентли со спущенной шиной. О, «Как мы проникнем внутрь!» «Смелость! Всегда смелость!» Слова Наполеона Бонапарта процитировала Фрина. «Мы их обманем. Есть у вас с собой полицейский значок?» «Да, мисс Фишер». «Отлично. Будем надеяться, что они не выстрелят в вас через дверь, но это маловероятно. Поднимитесь на крыльцо и постучите. А когда откроют, сделайте вот что». Дот больше не мучилась ни от жажды, ни от голода, А дело, которым они с Ниной занялись, стало для нее неплохой тренировкой. Она сломала два ногтя, точильный камень и пилку для ногтей. После того, как им принесли еду, никто больше не приходил. Было уже поздно. Свет совсем не проникал сквозь заколоченные окна. Дот достала свои часики. «Половина одиннадцатого. Хочешь попробовать поспать?» «Пустая затея». Они же не выключили свет. Голая электрическая лампочка раскачивалась на обшарпанном потолке. «Ну, это просто уладить», — сказала Дот и швырнула в лампочку пудреницей. Лампочка разбилась, а их осыпала пудрой. Воцарилась благословенная темнота. «Ты настоящий друг», — сказала Нина, укладываясь на половине одеяла Дот. И весьма изобретательный товарищ. Ты все еще веришь, что мисс Фишер придет нам на выручку? «Обязательно придет», — пообещала Дот и закрыла глаза. Оказавшись на Фитцрой-стрит, Берт и Сесс решили действовать без затей. «Вышибем дверь и начнем палить, если они окажут сопротивление». «А как же заложники?» — встревожился Сесс. «Лучше мы побыстрее ворвемся, чем будем околачиваться по снегу», — возразил Берт. «Пошли, Сесс». В доме на Фицрой-стрит было темно. Берт повернул ручку. Дверь оказалась незаперта «Нам нужен свет, приятель», — сказал Берт, тщательно обшарив стену и не найдя выключатель. Сесс достал электрический фонарик. «В доме никого, приятель». Они осторожно прокрались по коридору. Сесс спихнул Берта, в кухне загорелся свет. За столом сидела тоненькая женщина и молилась. Кроме нее в комнате никого не было. На столе стояли три иконы византийских святых, три свечи и три фотографии. Юноша, девушка с курчавыми волосами и досточтимая Фрина Фишер в своем доме, как гласила подпись на странице из популярного журнала. Берт и Сесс остановились в дверях. «Входите», — пригласила женщина, откидывая назад черные волосы. «Если вы пришли меня убить, я рада вашему приходу». «Да не собираемся мы вас убивать, мисс. Мы ищем ваших товарищей анархистов», — запинаясь, проговорил Берт. «Они в колингвуде печально сказала Мария Алиена. «Но ее наверняка уже убили, вашу мисс Фишер. Всех убили. Всех. Юрку, мисс Фишер и бедняжку Нину. Задули, как свечки. Все они убиты», — повторила она. И тут появился Билл Купер, тот самый сборщик тростника. Он ворвался в комнату и потребовал выдать ему невесту. С его приходом у них стало легче на душе. Берт, Сэс, представил себя и приятеля Берт. «А ты кто такой?» «Билл Купер. Я ищу...» «А, свою девицу, Нину. Мы знаем». «Откуда?» «Давай-ка уйдем отсюда, приятель. Тут как в похоронном бюро. Нины здесь нет и человека, которого мы ищем, тоже. Пошли отсюда». Когда они оказались на улице, Берта вздохнул с облегчением. Трое мужчин остановились, чтобы обменяться информацией. «Они собирались похитить мисс Фишер?» — удивился Билл. «Зачем?» «А почему они посадили под замок твою девушку?» ну, «Потому что она разговаривала с мисс Фишер». «А, понял. И что же нам теперь делать?» «Мы вернемся в дом мисс Фишер, выпьем пиво». и будем ждать развития событий. Она сама отправилась в Коллингвуд. Она и без того на нас озлилась, что мы не предотвратили похищение. Не хотелось бы, чтобы она еще больше взъярилась. Поехали, приятель. Здесь нам делать больше нечего. Не следует вставать на пути мисс Фрины, если она что задумала. — А вдруг ей понадобится помощь? — засомневался сборщик тростника. Берт рассмеялся. «Сколько я ее знаю, она всегда управлялась сама», — усмехнулся он. «Поехали, приятель, не стоит вмешиваться в ее планы. Мисс Фрина смышленая леди, хоть и капиталистка», — добавил он. «А что делать с той девушкой в доме?» «Это уж не наше дело», — сказал Берт. «Ну что, пошли? Очень хочется горло промочить». Билл Купер смущенно поплелся следом. «А вы уверены, что план сработает?» — спросил Коллинз. Фрина дружелюбно подтолкнула его. «Конечно, не уверена. Вперед! Я попробую пробраться через боковое окно. А вы шумите погромче и постарайтесь выманить их из дома. Понапористе их, ю». Фрина, словно черная тучка, перелетела через забор, продралась через бурьян и прокралась по тропинке между двумя домами. В руке она сжимала ломик и двигалась так тихо, что даже вздрогнула, когда Коллинс, как и подобает констеблю, громко постучал в парадную дверь. «Откройте!» — потребовала он громогласно. «Полиция!» Фрина стиснула зубы, ожидая, что вот-вот в ночи послышатся выстрелы, но никто не ответил. Проходя мимо бокового окна, она заметила, что оно, единственное из всех, было тщательно забито досками. «Дот!» — окликнула она шепотом. Девушка проснулась, когда стучали в дверь, поэтому слышала шепот и в мгновение ока оказалась у окна. «Мисс Фрина?» «Да, припри чем-нибудь дверь, а я оторву эти доски. Попытайся помочь мне изнутри». Стараясь не поднимать шума, Фрина принялась отрывать доски фомкой. К счастью, они были прибиты не по одной, а сколочены в щит, который хоть и был прибит гвоздями, но держался на честном слове и отвалился почти бесшумно. Анархисты беседовали с Коллинзом у парадной двери. Он старался держаться по деловому и напыщенно. «Если вы выйдете на улицу, сэр, то увидите, что задняя шина спущена». «У нас тут развелось полно хулиганов, и мы весьма озабочены, чтобы честные граждане вроде вас...» Фрина с трудом сдержала смех. Тем временем Дот оторвала доску, закрывавшую шпингалет, и открыла окно, сломав при этом оставшиеся ногти. Рама поднялась таким грохотом, словно по улице промчалась конная повозка. Они замерли, затаив дыхание. Кто-то подергал дверь, но убедился, что она заперта, и шаги удалились. «Живее, Дот, а то у твоего миляги полицейского кончится запас красноречия!» Фрина принялась вытягивать Дот, и та, высвободившись, выскользнула из окна на холодную траву. Нина была покрупнее. Пришлось оторвать еще одну планку, чтобы она тоже смогла вылезти. Фрина приладила щит на прежнее место, Она не могла прибить его, значит, анархисты догадаются, что пленникам помогли сбежать через окно. Констебль Коллинс на крыльце уже немного охрип и в конце концов позволил своим собеседникам вернуться в дом. Он вежливо пожелал им спокойной ночи и медленно пошел прочь, услышав, как у него за спиной хлопнула дверь, щелкнул замок и лязгнул засов. Он остановился у автомобиля, а затем двинулся дальше. Не успел он сделать и трех шагов, как на руке у него повисла улыбающаяся дот, вся в грязи и пыли, со следами пролитых слез на щеках, но сияющая. «Я же обещала пойти с вами этим вечером, верно?» — прощебетала она, и сердце Хью Коллинза ёкнуло. Они уже почти дошли до паба и автомобиля, когда в доме вспыхнул свет и раздались крики. четверка бросилась бежать со всех ног. «Конечно, я и не предполагала, что вечер будет настолько захватывающим», — добавила Дот, схватила Хью за руку, и они, промчавшись мимо паба, вскочили в автомобиль мисс Фишер. «Не спешите, мисс», — невозмутиво проговорил Хью коллинс Одной рукой он обнял Дот, а другой достал что-то из кармана куртки. Фрина разглядела, что это, только когда завела испано-сюизу и торжественно выехала на шоссе. Это была заводная ручка.